Дверь библиотеки приоткрылась, и на пороге появился пожилой мужчина в лиловом камзоле с перевязью. Тот самый мужчина с властным и решительным лицом, который сидел за столом по левую руку от человека со шрамом. «Ах, это вы, адмирал!» На лице графа проступило смущение. «Что вам угодно?» «Мне непременно нужно переговорить с вами с глазу на глаз», проговорил адмирал озабоченным голосом. Граф Фаскари быстро переглянулся с ним повернулся к живописцу и сказал ему «Извините нас, маэстро, мы ненадолго покинем вас». Не дожидаясь ответа, оба патриция вышли из библиотеки. Мастер Якопа проводил их взглядом. Ему было любопытно, зачем пригласил его граф. Должно быть, хочет заказать ему какую-то картину. Чтобы скрасить ожидания, живописец обошел библиотеку, разглядывая собранные здесь книги и картины. Здесь имелись труды античных авторов, книги о морских сражениях, о путешествиях в дальние страны, а также труды по Геральдике и описания знатнейших семей Венеции, среди которых семейство Фаскари занимало видное место. Переходя от стола к столу, от шкафа к шкафу, мастер якопа дошел до дальнего угла библиотеки. Здесь он обратил внимание на толстый фолиант, на переплете которого было вытеснено золотом. Античные редкости. Античность всегда интересовала мастера. Он вытащил том с полки, но не успел открыть его, ибо заметил, что в задней стенке шкафа на месте книги оказалось круглое отверстие. Влеком и вполне невинным любопытством мастер якобы прильнул глазом к этому отверстию. Он отчетливо увидел другую комнату, несколько меньшую, чем библиотека. Комната эта была обставлена дорогой и красивой флорентийской мебелью. В глубине ее был ольков, закрытый тяжелой портьерой из богато расшитого леонского бархата. В камине, облицованном черным мрамором, жарко пылал огонь. Подле этого камина стояли граф Аскари и его гость-адмирал. Патриции о чем-то беседовали причем по их лицам и бурной жестикуляции, видно было, что они ссорятся или по меньшей мере спорят о чем-то важном, спорят и не могут прийти к согласию. Мастер Якопа хотел немедленно отстраниться от глазка, ведь подглядывать за людьми грешно. Однако в поведении двух патрициев было что-то столь интригующее и драматичное, что он не мог оторваться от этого зрелища. Ему хотелось запомнить их позы, выражения их лиц, чтобы позднее зарисовать их хотя бы углем, а затем использовать в одной из картин. Такие позы и жесты были бы уместны в сцене бичевания Христа или в изгнании торгующих из храма. Однако сцена, свидетелем которой он невольно оказался, оборвалась сама собою. Граф Фаскари что-то резко сказал адмиралу, повернулся и вышел из комнаты, напоследок хлопнув дверью. Теперь уже не было смысла наблюдать за соседней комнатой. Мастер Якоба бросил в глазок последний взгляд и застыл в изумлении. Портьера, которая закрывала ольков, неожиданно откинулась, и из-за нее показался еще один человек. Это был некто в карнавальной маске, в мрачной и зловещей маске чумного доктора. Несомненно, это был тот самый сбир, который преследовал мастера Якоба от самой его мастерской. «Выходит», — понял мастер якопа Сбир присутствовал при разговоре адмирала с графом Фаскари. Для адмирала появление Сбира не явилось неожиданностью. Он что-то резко сказал Сбиру, тот столь же резко ответил, приблизился к адмиралу и произнес длинную фразу. При этом черный клюв его маски уткнулся прямо в шею адмирала, как будто огромная черная птица клевала его. Адмирал отшатнулся от человека в маске, опустил глаза, затем кивнул, словно на что-то соглашаясь. Только теперь мастер Якоба сумел оторваться от странной сцены. Он поставил книгу на место и отошел от шкафа. И сделал это весьма своевременно. Дверь библиотеки беззвучно отворилась, и в нее торопливо вошел граф Аскари. Лицо его было бледно, глаза печальны. «Извините, друг мой», — проговорил граф с непривычной мягкостью. «Я вынужден был оставить вас. Надеюсь, вы здесь не скучали?» «Что вы, милорд?» — ответил мастер якопа с подобающим смирением. «Я воспользовался этим временем, дабы ознакомиться с некоторыми сокровищами вашей библиотеки. Я рад, что мои книги пришлись вам по душе. Впрочем, теперь мы должны обсудить одно весьма важное дело». «Как вы могли бы догадаться, я хочу поручить вам работу. Мне очень понравилась картина «Рождение Иоанна Крестителя», которую вы по моему заказу написали для церкви Санта-Мария Формоза. И я хочу, чтобы вы написали в подобном же духе «Тайную вечерю». «Это большая честь для меня», — почтительно ответил мастер якопа «В мыслях же его было смятение». Если граф хотел всего лишь поручить ему написать картину на тему «Тайной вечери», отчего он обставил их встречу такой тайной? Отчего беспокоился, не выследил ли кто-то художника на пути в его дворец? Граф какое-то время молчал, словно к чему-то прислушиваясь или чего-то ожидая. Наконец он кивнул, словно его ожидание благополучно завершилось и продолжил. «Вы прекрасный живописец!» вполне доказавший свое мастерство. Но, кроме того, я знаю о вас как о дельном и осторожном человеке, который умеет хранить тайны. «Вот оно», — подумал мастер Якоба. «Теперь-то мы и дошли до дела. Теперь будет понятно, что за тайны хранит господин граф. Для начала вы забудете о том, что видели в моей столовой». Мастер якопа вспомнил сцену за столом, вспомнил Патрициев, занятых трапезой и беседой. Вспомнил удивительную игру «Света и тени», игру, которую он хотел перенести на холст, превратив ту сцену именно в «Тайную вечерю». «Забыть?» — переспросил он графа. «Мне нечего забывать, милостивый сеньор. Я вовсе ничего не видел. На меня напала временная слепота. Со мной, знаете ли, так бывает». «Отлично». «Такая слепота – замечательное качество, особенно в наше непростое время». Граф дал понять мастеру якопу что их разговор закончен, и покинул библиотеку. Тут же появился молодой слуга в камзоле графских цветов и, высокомерно взглянув на живописца, велел ему следовать за собой. На сей раз мастера якопа вывели к задней двери палаца, где его уже дожидалась гондола. Лодочник оттолкнулся от причала, и гондола заскользила по глади ночного канала. И почти тут же мастер Якоба заметил, как сотни локтей от них из глубокой тени выскользнула еще одна лодка. На город уже опустилась ночная тьма, отчего трудно было разглядеть пассажира этой лодки. Однако мастеру Якоба показалось, что он различил черный крючковатый нос чумного доктора.